Глава 21 Андрей Юрьевич, начальник охраны Звягинцев, посмотрел на меня немного удивленно. Он не понимал, зачем я вызвал его, просто в догадках терялся. Это было хорошо видно по его обычно безэмоциональному лицу. Нет, и сейчас эмоции были скудные, но вот вопрос, да что этому мальчушке могло от меня понадобиться, был написан на лбу большими буквами. «Вы случайно не в курсе, где сейчас находится Борзов?» Вы имеете в виду главного бухгалтера Борзова Григория натановича Зачем-то решил уточнить Звегенцев. А что здесь какой-то еще Борзов работает? Я слегка наклонил голову с любопытством, глядя на него. Нет, Борзов в лабораториях работает только один, тихо ответил начальник охраны. Тогда зачем вы спрашиваете? Все с таким же легким любопытством, спросил я. Просто это было неожиданно, признался он. Вы должны быть готовы к любым неожиданностям. Мой тон изменился, став властным и холодным. Даже к неожиданностям подобного рода. Да, Константин Витальевич, такого больше не повторится. Звегенцев уже взял себя в руки и снова стал бесстрастным начальником охраны. Ну вот, давно бы так. Я хочу, чтобы вы сопроводили меня к Борзову и присутствовали при нашем разговоре. Я испытующе посмотрел на него. Вы в чем то его подозреваете? Первый шок прошел, и теперь Звегенцев был собран и деловид. «Пока не знаю, но думаю, что в результате нашей беседы могут всплыть интересные подробности. Особенно они будут интересны для вас, как для человека, отвечающего за безопасность, в том числе и внутреннюю». Он кивнул, а я продолжил. «Тогда пойдемте. Я, к сожалению, не знаю, где находится его кабинет». «Следуйте за мной, Константин Витальевич». Звягинцев зашел в лифт, и мы начали подниматься. Поднялись мы на три этажа. И когда вышли, я сразу же, еще находясь в коридоре, почувствовал совершенно другую атмосферу, какой не было в лабораториях. Все было чинно, и в воздухе витал стойкий запах кофе, который даже перебивал смесь запахов различных духов и мужского одеколона. Вот, сразу видно, здесь работают люди, которые не привыкли никуда спешить. И это наталкивает меня на весьма неприятную мысль о том, что им просто нечем заняться. Что работы для такого огромного отдела попросту маловато. «И от этого у меня возникает стойкое желание слегка так подсократить отдел примерно на две трети», сказал я вслух, и довольно громко первое, что пришло мне на ум. Где-то в середине коридора захлопнулась дверь, а перед этим я услышал, как кто-то громко ойкнул. «Здесь есть какая-нибудь внутренняя связь?» обратился я к Звягинцеву. «Конечно», он утвердительно кивнул. «Ну что же, пускай понервничают». Конечно, это исключает эффект неожиданности, хотя вряд ли простые служащие тут же примутся названивать начальнику отдела, чтобы передать новость о том, что кто-то к ним притащился в сопровождении начальника охраны. «Где его кабинет?» — я спрашивал, не отводя взгляда от коридора, по обе стороны которого располагались двери. «В конце коридора», — коротко ответил Звегенцев и первым пошел к нашей цели. Он уже открыл дверь, когда до нас донесся громкий крик. «Я этого так не оставлю! Я буду жаловаться Кернам!» «Оставить мою лабораторию без титановых заготовок это уже за гранью, слышите? За гранью! Виталий Павлович мне обещал, что все будет работать идеально, а вы словно нарочно вставляете палки в колеса!» И в коридор выскочил маленький кореностый человек, едва не сбив меня с ног. Я едва успел отпрыгнуть в сторону. Человек же, не глядя по сторонам, быстро побежал к лифту, бормоча на ходу проклятия. «Как интересно!» Я повернулся к Звягинцеву. «Пожалуй, я немного здесь поброжу, а потом уже пойдем к нашему Борзову». Развернувшись, я зашел в первый попавшийся кабинет. Сидевшие за столами женщины и трое мужчин, что характерно, усиленно работали. Да, внутренняя связь здесь работала на все сто. К техническому персоналу не было никаких нареканий. «Добрый день. Надеюсь, мне представляться не нужно?» Объявил я, радостно улыбаясь во весь рот. В ответ служащие отрицательно замотали головами. «Очень хорошо. Тогда я хотел бы узнать, кто именно из вас занимается закупками таких штук, как титановые заготовки». «А это в кабинете напротив, Алена Игоревна Иванова», пискнула сидевшая ближе к двери девица, а все остальные выдохнули с облегчением. «Благодарю, милая девушка, я не забуду твоей доброты и понимания». От этого моего прощения девица вздрогнула, словно я с ней что-то неприличное пообещал сотворить. Пожав плечами, я прошел к двери напротив. За этой дверью оказался совсем маленький кабинетик, Все шкафы, стол и подоконник были завалены различными бумагами, из-за которых миловидную молодую женщину в очках практически не было видно. «Алена Игоревна?» Она вздрогнула и посмотрела на меня слегка расфокусированным взглядом. «Да, а вы, я полагаю...» Она задумчиво меня оглядела с ног до головы. «Похож я на деда, сильно похож, можешь не сравнивать». Но она сравнила и пришла к вполне логичному выводу. «Константин Витальевич, и по какому вопросу вы пришли ко мне?» Я пришел узнать, что там с титановыми заготовками. Я облокотился на стол, и наши глаза оказались на одном уровне. А что с ними не так? Она даже не вздрогнула, когда мое лицо оказалось очень близко к ее лицу. Вот все документы на закупку. Я передала их Григорию Натановичу уже две недели назад. Ух ты, как интересно! И с каждым разом становится все интереснее. А можно мне экземплярчик? Я широко улыбнулся, и она быстро сделала копию с документов и протянула мне. При этом сама Алена Игоревна не смогла сдержать улыбки. Вы даже не представляете, как сильно я вам признателен. С этими словами я выпрямился и развернулся к двери. Сделав шаг, я обернулся. Алена уже на меня не обращала внимания, а снова уткнулась в какие-то бумаги. Звягинцев ждал меня в коридоре. Посмотрев на документы, в моей руке хмыкнул и снова направился к кабинету главного бухгалтера. Когда я зашел в открывшуюся передо мной дверь, то сначала слегка ошалел потому что у этого типа была секретарша. У него, мать его, была приемная и секретарша. Я шагнул к начавшей подниматься девице и приложил палец к губам. «Тише, предупредишь шефа, я тебя... Уволите? Не сможете, у вас нет полномо...» «Да кто тебе сказал, что я буду бумажной волокитой заниматься?» «Ты просто умрешь. Сердце не выдержало, работа у тебя нервная. Жалость-то какая, ведь такой молодой была». Я тронул серые нити дара смерти, позволяя ей почувствовать могильный холод. У девицы словно ниточки кто-то обрезал. Она упала на стол, глядя на меня с ужасом. Самое главное, куда-то ее дерзость тоже подевалась. Надо же, а ведь такая смелая еще полминуты назад была. Константин Витальевич, вы идете? Звягинцев усмехнулся. Он не добавил, что-то вроде хватит уже заигрывать со всеми подряд девицами, но это явно подразумевалось. Вот так, побудь немного хорошей девочкой, проследи, чтобы нам никто не помешал. Секретарша скованно кивнула. Я же отпустив дар, прошел к двери кабинета и распахнув ее вошел туда впереди Звягинцева. Как вы прошли без Борзов? Опомнился узнав меня и осекся. Я же пересек кабинет, обошел стол и встал прямо перед главным бухгалтером. Договаривайте. Как вы прошли без чего? Я наклонил голову, разглядывая его. Что же вы замолчали? Не хотите договаривать? Очень хорошо. Тогда давайте сразу приступим к делам нашим скорбным, а именно к финансовым делам этого полностью автономного кланового учреждения. Насколько мне стало известно, лаборатории имеют собственные счета из-за легкой сложности в прогнозировании затрат, например, таких, как внезапно понадобившийся янтарь, или некие титановые заготовки, которых внезапно стало требоваться несколько больше обычного, или не стало, или объем требуемый лабораторией, остался прежним, «Тогда я совсем ничего не понимаю. Помогите мне разобраться, Григорий Натанович». Я смотрел на него в упор. Но Борзов решил полностью оправдать свою фамилию. Он слегка привстал и зашипел, не обращая внимания на нахмурившегося Звягинцева, который даже подался вперед, видимо, чтобы меня защитить от главного бухгалтера. И то верно. А вдруг этот тип меня укусит? С него станется? «Ты не имеешь права ничего у меня спрашивать!» А я имею право выкинуть тебя из моего кабинета, потому что ты никто. Ты даже не наследник, просто выбледок. Я прямо с места, с огромным наслаждением, зарядил ему в челюсть. Он слегка потерялся и грузно упал обратно в кресло. «Я никому не позволю оскорблять мою мать, особенно такому ничтожеству, как ты», спокойно проговорил я и присел на стол прямо перед ним. Борзов довольно быстро очухался и принялся вставать, но я толкнул его ногой так, чтобы тот снова сел. «Сидеть!» Еще раз вякнешь не по делу или, не дай бог, начнешь права качать, я сотворю с тобой что-нибудь ужасное. Сел? Удобно сел? А теперь слушай меня внимательно. Не так давно ты побывал в моем доме и познакомился с моим пушистым котиком. Очаровательный зверек, не правда ли? Мне даже показалось, что вы подружились». Борзов дернулся, но я снова толкнул его в кресло. «Ты будешь спокойно сидеть или мне тебе ногу сломать, чтобы не дергался? «Андрей Юрьевич, вы так и будете смотреть, как мне угрожают?» Борзов внезапно повернулся к Звегенцеву и решил поискать у того справедливости. «Я не могу приказывать Керну. Лаборатории принадлежат клану. А какая у вас форма общения с семьей известна только вам самим и юристу, который ваш договор заключал. Может, там подобный вариант общения оговорен отдельным пунктом? Я же не знаю», — Развел руками Звегенцев. «Похоже, ему грозит повышение. Посмотрим, как он с остальным справится». «Наговорился?» «Заметь, Гриша, я дал тебе спокойно переговорить с Андреем Юрьевичем». Рот не затыкал, руки не выламывал. «Цени!» Я жестко усмехнулся. «А теперь вернемся к моей очаровательной животине. Как я уже сказал, вы подружились, и ты даже поиграл с ним в игру «Отними мои штаны», в которой мой котик вышел победителем». Борзов снова дернулся и побледнел, видимо, вспомнив все подробности этой игры. «Заметь, Гриша, он так не со всеми играет, только с избранными. Вот в последний раз котик поиграл в эту игру с главой весьма уважаемого клана. А теперь самое главное — Кот мой чеширской породы. А у котиков этой породы имеется небольшая странность. Они делают что-то вроде лежанки, которая напомнила бы гнездо, выстланное нежнейшей шерстью их матери. Чуешь, куда я клоню? Борзов медленно покачал головой. Ну какой же ты недогадливый. Я покачал головой. Эта шерсть настолько нежная, настолько мягкая, что заменить ее могут лишь определенные вещи. Такие, как штаны, например, сшитые из тончайшей и очень дорогой шерсти. Очень дорогой шерсти, Гриша! Я нагнулся к нему, а он, похоже, все таки понял, к чему я клоню, как понял и нахмурившийся звегенцев. Такой, из которой, к примеру, был сшит мой костюм, в котором я должен был пойти на свадьбу к Вольфу, на которой я был свидетелем. А ещё из подобной шерсти могут себе позволить купить штаны главы не самых маленьких и бедных кланов. И, как это ни странно, наш главный бухгалтер. «Я не... я...» Борзов что-то хотел сказать, но слова застряли где-то внутри и никак не хотели выходить наружу. У тебя три секунды, чтобы предоставить мне доказательство внезапного и очень богатого наследства, которое тебе совершенно случайно оставила трою родная тетя, перепутав в завещании имена наследников. И если такового не найдется, то я даю еще пять секунд, чтобы внятно объяснить мне и начальнику службы безопасности, в том числе и внутренней, откуда у тебя, Гриша, деньги на столь дорогой костюм, а также куда делись, как оказывается, уже купленные на деньги клана Керн титановые заготовки. Я бросил бумаги на стол, скрестил руки на груди и пристально посмотрел на него. Он молчал, я же демонстративно глянул на часы. Когда отпущенное ему время истекло, я повернулся к Звягинцеву. Андрей Юрьевич, вы все слышали, он полностью ваш со всеми потрохами и секретаршей. Очаровательная особа, совершенно очаровательная. Вам будет весьма приятно с ней работать. Сейчас я говорю от имени клана. Должны быть найдены все деньги, которые он спер, и каждая копейка должна быть возвращена. Где он их возьмет, меня не волнует. Далее, Борзов пишет заявление о добровольном уходе с занимаемой должности, а потом уж вы определяете, что с ним будете делать. Все-таки это уже дело службы внутренней безопасности. Я соскочил со стола и вышел из кабинета. Уже возле лифта Звегенцев меня догнал. Почему ваш дед и никто другой не заподозрили хищение? хмуро спросил он. Потому что мало кто решался на самом деле жаловаться главе клана. «Раз Виталий Павлович не инициировал проверку, то и вы не могли ничего заподозрить. В моем же присутствии часто, не стесняясь, обсуждали козла Борзова, который в очередной раз зажал финансирование. Да плюс тот мужчина, который выскочил перед нами. Я, к сожалению, не знаю, кто он. Так что я просто решил провести небольшую проверку. Я устало потёр лоб. Вряд ли мы когда-нибудь увидим снова украденные деньги. Так часто бывает, что предает именно тот, кому ты доверяешь. А Борзову Виталий Павлович доверял. Недолюбливал, но доверял». К тому же Борзов действительно хороший бухгалтер, и у него всегда все сходилось вплоть до копейки. А еще меня просто жутко интересует, зачем здесь такой огромный штат, если половину всей работы, похоже, волочат на себе Иванова? Это очень хороший вопрос. Я сейчас же инициирую проверку каждого служащего бухгалтерии, и не просто плановую, а углубленную. Ну и правильно, пора кончать с этим бардаком, а не то. Меня прервал резкий звук выстрела, за которым раздался пронзительный женский крик. Мы со Звегинцевым переглянулись и опрометью бросились к кабинету главного бухгалтера. Дверь в сам кабинет была распахнута, секретарша стояла в дверях и кричала, закрыв рот руками. Борзов сидел за столом, откинув голову назад. На виске у него была аккуратная дыра, из которой тек тонкий ручеек крови, а в опущенной руке был зажат пистолет. Ну, хоть ушел как мужчина, я покачал головой. И это немного странно. Звегинцев нахмурился еще больше. Как бы здесь нечто большее, чем просто растрата в итоге не обнаружилось. «Так, дорогуша, пошли-ка со мной. Вы не возражаете, если я вас оставлю? Сюда скоро придут мои люди. Лифт я заблокирую. Никто из отдела, кроме вас, не сможет выйти отсюда». Я махнул рукой, мол, работай. Звегинцев утащил уже неорущую секретаршу, которая внезапно поняла, что в ее жизни наступили большие перемены, и принялась сопротивляться. Но начальник охраны держал ее крепко. Я же, дождавшись, пока он выйдет из приемной, сел за ее стол и поднял трубку городского телефона. Номер я помнил наизусть. «Подоров слушает», — раздался усталый голос. «Вас Керн беспокоит. У вас есть минутка?» «Я как раз вам звонил, но никак не мог дозвониться», — услышал я ответ. «Вы что-то хотите мне сообщить?» «Да, хочу». Закрыв глаза, я кратко рассказал ему о Снежинах. Выслушав меня внимательно, Подоров медленно сказал... «Это практически невозможно доказать, но теперь мне есть от чего оттолкнуться». «Благодарю», — ответил он. «А зачем вы меня искали?» «Ах, да». Подоров, словно уже погрузившись в предоставленную мною информацию, забыл, что мне вообще-то звонил. «Мне удалось узнать кое-что о вашем дяде. Его действительно арестовали по личному приказу императора. Поэтому-то его арест не ушел дальше собственной службы охраны дворца и начальника личной охраны императора. Но я надавил на возможные рычаги». Возможно, скоро вам предоставят возможность с ним встретиться. Я сообщу дополнительно дату и время.